Часть третья. Заряжен. Глава 19. Sweet Child O' Mine была вытеснена с первого места синглового чарта номером Бобби Макферрина Don't Worry, Be Happy. Но осенью Epideth for Destruction вновь попал на вершину чарта альбомов и застрял там на несколько недель. Наша жизнь начала меняться. И меняться бесповоротно. Все музыканты Guns N' Roses были выходцами из скромных семей рабочего класса. «Никто из нас не разбирался в деньгах просто потому, что у нас их не было. Мы довольствовались существованием на подножном корме. Но теперь группа обзавелась крайне успешным альбомом, и я помню первый чек, который получил как процент от его продаж. На долю каждого пришлось по 80 тысяч долларов. Непостижимая сумма. С тем же успехом это мог быть и миллиард долларов». Этот чек заставил меня припомнить все истории, которые были на слуху. О том, как фактически ограбили Айра Смит, о том, как парням из группы Элиса Купера пришлось вообще уйти из шоу-бизнеса. Я вспомнил, как встречался в Голливуде со звездами вроде Слая Стоуна, а потом размышлял. «О, можно подумать, у них полно денег, но живут-то они в каких-то отстойных квартирах». Я всегда боялся, что меня кто-нибудь ограбит». Не зная, как поступить, я обратился к уличной смекалке, которой у всех нас было в избытке. Я обошел всех наших бухгалтеров, включая главного, и потребовал их домашние адреса. Хочу знать, где вы живете. Правильно я поступил или нет, но что сделано, то сделано. Когда каждому музыканту досталось по 80 тысяч долларов, бухгалтеры предупредили, что доходы будут расти, и сообщили нам, что стоит поразмыслить, что делать с этими деньгами. Они предложили купить каждому из нас по дому. Я понятия не имел, что такое процентные ставки и ипотека, и был несколько напуган. Но примерно через три недели пришел новый чек, и я решил, «Ладно, я наверняка в состоянии купить дом». Я нанял агента по недвижимости, и мы изучили рынок жилья в Голливуде и его окрестностях. Сперва мы искали дом в Голливуде, но я решил, что хочу уехать оттуда». Когда мы вернулись в Лос-Анджелес после успеха «Eppetit for Destruction», там все внезапно принялись одеваться в нашем стиле, носить банданы, пытались разговаривать, как мы. Это было отвратительно, и я твердо решил держаться подальше. В итоге я купил миленький домик в Студио Сити с двумя спальнями и небольшим бассейном, максимально близко к Голливуду. Но все-таки вне него, просто по другую сторону холмов». Я купил его в период бума на рынке недвижимости, но не знал, что это означает. Мы просто все купили дома сразу после окончания тура Сайра Смит. В итоге у всех пятерых дома оказались в одном и том же районе, в лорел каньон Причем наши дома стояли прямо на шоссе или недалеко от него. Вероятно, мы думали, что такая доступность будет плюсом, но не могли осознать, как изменится наша жизнь. Уже довольно скоро мы захотим выбраться из этого аквариума. Я впервые в жизни купил совершенно новую машину Chevrolet Корвет. Вскоре после этого мой брат Джон приехал ко мне в Лос-Анджелес. О, ты купил корвет! сказал он удивленно. А ты уверен, что поступил правильно? Не делай так больше, а то твои денежки уплывут не знамо куда. Дети Макагана выросли с мыслью, что нельзя жить непосредством. Никто из нас не покупал автомобиль или дом, который он не мог себе позволить. Я был первым из семьи и, по иронии судьбы, самым младшим, кто начал зарабатывать очень большие деньги. Такие, о которых никто из нас даже и не думал. Мой брат просто беспокоился за меня. К этому моменту мне казалось, что мою жизнь уже можно считать достаточно странной. Но я не был готов к тому, что случилось в ноябре 88 -го года. Я пошел в магазин «Ральфс» на Лорел Каньон, чтобы купить пачку сигарет. И посетители начали пялиться на меня и громко шептать. «О боже, это он!» Люди просто сходили с ума на моих глазах. Затем пара покупателей выбежала из-за с прессой, со стопками журнала в руках. Они непрерывно тараторили. «Подождите, пожалуйста, подождите, пожалуйста, подождите, пока мы не купим журналы, чтобы вы могли подписать их!» Прямо у кассы они разложили передо мной журналы. «Гансен Roses попали на обложку журнала «Роллинг Стоун». Я смутно помнил, как давал интервью для материала в «Роллинг Стоун» во время тура с «Айра Смит», и кто-то, кажется, говорил, что редакция журнала передумала и решила поместить на обложку нас, а не «Айра Смит», как сперва планировалось. Но я, наверное, об этом просто забыл. С того момента мое появление на публике провоцировало истерию у окружающих. «Как же! Звезда!» Как только «Appetite for Destruction» попал на вершину чарта, наш лейбл объединил ранее записанные акустические номера с нашим старым, якобы концертным EP-LIFE «Like a Suicide» в альбоме GNR Lies». Он вышел в конце 1988 -го года и вместе с «Appetite for Destruction» оказался в первой пятерке альбомного чарта всего через несколько недель после выхода того самого номера Rolling Stone. Текст «One in a Million» авторства «Эксла» Сразу же привлек всеобщее внимание. Пресса называла нас практически домашней группой Дэвида Дьюка, и я слышал, что Куклус Клан, или, по крайней мере, какая-то его фракция, превратила песню в боевой гимн. Я остался верен своей изначальной версии интерпретации текста и намерений Эксла: Искусство постоянно рискует быть непонятым, но было неловко из-за этого недоразумения. Я всегда уважал старшего Шурина, Декстера, мужа моей сестры Кэрл, Декстер был чернокожим и носил на левом предплечье татуировку черных пантер. То, что его принимали в нашей семье, означало, что в детстве я никогда не делал различия между чернокожими и белыми. Дети Кэрол и Декстера, два моих племянника и племянница, были наполовину чернокожими. Или наполовину белыми. Будучи ровесниками, мы вместе выросли. А теперь я беспокоился о том, что они могут подумать обо мне и о моей группе из-за споров, разгоревшихся вокруг песни Эксла. Перед выходом в свет JNR Эрлайс, глава нашей фирмы, Дэвид Геффин, организовал нам выступление на благотворительном концерте в Нью-Йорке, собиравшем деньги на исследование Спида. А ведь One in a Million было еще одно оскорбительное слово. Педики но я чувствовал, что он использовал его как обвинение в адрес тех, кто придерживается таких взглядов, вовсе не одобряя. Тем не менее, наше выступление отменили, поскольку недовольство группы явно нарастало. Мы же были счастливы сбежать и закончили 88 год как хедлайнеры на наших первых концертах в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Когда мы покидали Японию, концертный промоутер подарил каждому из нас хорошую фотокамеру, просто в благодарность. Я никогда раньше не возвращался домой с вещами, которые приобрел за границей. В первых двух поездках в Англию у нас просто не было денег на крутые покупки. Соответственно, мне не приходилось ничего декларировать и заполнять какие-то таможенные документы. Но на этот раз у меня была камера. Но я не знал, как ее задекларировать, ведь это подарок. Мы вернулись домой на третьей неделе декабря и пересекли границу США, приземлившись в аэропорте Гонолулу на Кавайях. Неудивительно, что молодую, странно-одетую и в моем случае еще и пьяную группу рокеров не пропустили в зеленый коридор. Таможенник порылся в моей сумке, вытащил оттуда новенький фотоаппарат и спросил, где я его взял. Все еще пребывая в алкогольном тумане, необходимом мне для авиаперелетов, я решил, лучше всего притвориться, что фотоаппарат всегда принадлежал мне. Купил его в Лос-Анджелесе, заявил я таможеннику. Тот вынул фотоаппарат из футляра и начал изучать надписи на его корпусе. «Подожди», — сказал он, — «это японский фотоаппарат». Когда стало ясно, что таможня собирается конфисковать фотоаппарат, я поднял его и злобно изо всех сил швырнул его на пол. Прошла четверть века, а я все еще пытаюсь стереть этот инцидент, оставшийся штампом в моем паспорте. В том году мы с Мэнди на Рождество отправились в Сиэтл. Но я повредил большой палец правой руки в конце азиатского тура в результате удивительного несчастного случая. У моего басового техника, Макбоба, обнаружили рак, и ему пришлось улететь домой на лечение. Так что я пригласил подменявшего его техника Скотта на торжественный ужин в Сиднее, где нам вручили австралийские золотые диски. У меня уже была пара золотых дисков, и этот диск я презентовал Скотту». Мы радостно дали пять, и я неловко зацепился большим пальцем за руку Скотта. Уже во время вечеринки палец начал опухать, и на двух последних концертах тура мне пришлось приклеивать медиатор скотчем к руке, потому что пальцами я просто не мог его удержать. В Сиэтле врач мой шурин шил разорванные связки, но в Лос-Анджелес я полетел в гипсе. Нет никакого способа подготовиться к тому, что испытываешь, когда окружающие начинают тебя узнавать. Это чувство сродни клаустрофобии. В один прекрасный день заскочишь в магазин за пачкой сигарет, и на тебя никто не обратит внимания, а на следующий только заходишь в двери, как тут же начинается истерика. В теории передо мной открывался целый мир счастливое будущее. Деньги и слава, казалось, должны были обеспечить мне безграничные возможности. А на практике мой мир сжался потому что в нем оставалось все меньше и меньше мест, куда я мог пойти, не привлекая внимания и не играя на публику. Я стал чувствовать себя животным в зоопарке, королем джунглей, но запертым в клетке. Сперва я не понимал, как с этим бороться. Мне никогда не приходило в голову пытаться провести грань между жизнью, частной и публичной. Я не знал, как совместить их, все время был на публике, и ощущение, что ты как в аквариуме, очень нервировало. Будь у меня хоть капля здравого смысла, я бы купил дом в Сиэтле и формально сохранил за собой лос анджелесское жилище. Но этого я не сделал. Ведь наша группа, наша банда была обязана выходить на сцену, побеждать и рвать публику каждый вечер. Мы владели домами на голливудских холмах, но все еще будто бы жили на гарднере элли и бились за то, чтобы не скатиться вниз по социальной лестнице. Если надо было ссориться и драться по барам, используя гипс, как оружие, в драках, так тому и быть. Такими уж мы были. Я полагал, что наличие жены сделает мою жизнь более нормальной. Примером для меня были стабильные браки старших братьев и сестер. Я всегда думал о любви и браке в романтическом ключе, идеализируя, воображал смеющихся детей и забор из белого штакетника». Мы с Мэнди обустроили новый дом для будущей семейной жизни, купили собаку по кличке Хлоя, ласкового рыжего лабрадора и даже выложили идеальную кирпичную дорожку перед домом, чтобы придать ему идиллический вид. Я сам клал эти кирпичи, но стабильности не прибавилось. Наоборот, после свадьбы наши отношения полностью изменились и когда я приезжал домой, было только хуже». Наверное, если бы я заранее подумал на трезвую голову, то понял бы, что брак с Мэнди не будет долговечным. Но я не мог поверить, что все так быстро скатилось. Я цеплялся за нее и за нас, или, скорее, за тех, кем мы были за год до свадьбы. Но в любом случае моей страховкой оставалась группа, на которую можно было опереться. Ганс Гансен Роузес по-прежнему были самым важным делом для пятерых ее участников. По крайней мере, я предпочитал думать именно так — Однако, когда в 1989 году мы сделали перерыв в концертах, в группе почему-то начались разногласия. Новые дома были укрытием друг от друга, чего никак нельзя было ожидать после четырех лет совместной деятельности, когда мы сочиняли песни и весело проводили время. Теперь у нас были деньги, и все дурное оказалось прямо под рукой. Изи и Слэш вновь подсели на кокаин. «Да еще как!» А Стивен, оказывается, не шутил, говоря, что ему в жизни ничего не надо, кроме пакета хорошей травы и большого шара кокаина. Но теперь, когда денег для осуществления своей мечты было вдоволь, он добавил к ней еще и героин. Тогда же до меня стали доходить слухи, что именно люди нашептывали Экслу, стереотипно вылизывая ему зад. «Ты — лидер группы, ты — основа ее успеха. Все это — отложенная смерть для любой рок-группы». Тем не менее, я никогда не сомневался, что узы нашей дружбы выдержат эти испытания. Да, Слэш начал джимовать с лидером Мегадес Дэйвом Мэйстайном, и ходили слухи, что они обсуждали возможность создания совершенно новой группы. Я воспринял этот факт как следствие охватившего Слэша разочарования от того, что группа предавалась бесцельному существованию. Он просто хотел, чтобы Гансен Роузес вновь стала бандой чуваков, постоянно тусующихся вместе, чтобы все были равны и никаких ссор. Но вернуться к нормальным отношениям было уже сложно. Я несколько раз приходил домой к Экслу, и мы обсуждали нашу общую озабоченность тем, что творится с нашими товарищами. «И что же нам делать?» — спросил он. У меня не было ответа. Мы поговорили, но все, что мы могли надеяться, что парни найдут себе силы завязать с наркотиками и вернуться к делам группы. Тогда мы не думали о медицинской реабилитации или о чем-то подобном. Мы хотели начать писать материал для следующего полноформатного альбома. Все в группе рассматривали «Джейн Арлайз» просто как промежуточный итог, а он меж тем тоже оказался на вершине альбомного чарта. Песня «Пэйшенс» весной 1989 -го года стала хитом. Как раз тогда мы обдумывали дальнейшие действия. У нас уже имелись идеи для нескольких новых песен. Перебирая рифы на саундчеках в туре с Айра Смит в конце 88 -го года, мы набросали первоначальный вариант песни «Civil War». И теперь вместе с Экслан писали текст. Воспоминания о марше мира, куда меня отвела в детстве мать, послужили основой для одного из куплетов. «Носил ли ты черную повязку на руке?» когда они застрелили человека, говорившего, что мир может длиться вечно. Летом 1989 -го года было решено, что группа отправится в Чикаго, чтобы начать запись следующего альбома. Частично идея рабочего переезда заключалась в том, чтобы достичь того тепличного эффекта, который на базе на Гарднер-Эйли позволило создать Appetite for Destruction». Там мы часами и даже днями находились в непосредственной близости друг от друга. Теперь все обзавелись домами, машинами, своей собственной жизнью. Короче, в Лос-Анджелесе было просто невозможно воссоздать нечто подобное. Поездка в Чикаго была попыткой восстановить творческий процесс, хотя мне не нравилась идея куда-то уезжать. Я уже пустил корни в Лос-Анджелесе, переехав сюда из Сиэтла несколько лет назад. Я только что купил первый дом, и у меня даже была собака, и нечто вроде домашнего уюта. Но я не возражал. Отъезд в Чикаго был идеей Эксла. Он хотел оказаться ближе к своим корням, к Лафайету, к Индиане. Это была последняя попытка воплотить романтическую мечту юности, вернуться в Индиану и обрести там нормальную жизнь. Как группа мы подчинились желанию Эксла. Я абсолютно никого не знал в Чикаго, и это казалось интересным приключением.